Глава двадцать девятая. В кольце. Тихий плеск воды, где-то совсем рядом, буквально в нескольких сантиметрах от уха, в придачу к легкой качке убаюкивал и не давал сознанию полностью восстановиться и вернуться в реальность. Под щекой было что-то плотное, но мягкое, пахнущее резиной. Сапфир попыталась открыть глаза, но силы будто покинули ее. Даже просто шевельнуть пальцем не получалось. Организм, словно оберегая ее от перезагрузки, просто отключил все рефлексы. Но думать и мыслить она могла и переключилась на осознание того, что случилось и где она теперь. Память также неохотно отдавала из своих хранилищ то что было аккуратно сложено за последние минуты часы и дни, но все же по кусочкам она начала восстанавливать минувшие события мелкие твари в заброшенной деревне долгая дорога через лесные кластеры стронги и попытка уйти от погони и наконец тот самый мост через широкую реку река Спокойное, тихое течение ее вот как-то врезалось в память Сапфир, хотя тогда она даже не обратила на это внимания. Потом был выстрел. «Твою мать, борода! Какого хрена ты творишь?» — резанула по ушам голосом кота в наушниках. Сапфир не успела развернуться и посмотреть, что случилось, и тут же за спиной раздался взрыв, приглушенный активными наушниками а эмпатия отметила выброс боли, ненависти и ярости элитника, и почти сразу ментальный канал от него ослабел и стал медленно угасать. Такого шанса больше могло не быть, и Сапфир постаралась вклиниться через ослабевающий канал в разум твари. Ее тут же скрутило от мощного напора чужих эмоций. Ее ломало, разрывало на части от боли и ярости, а еще от голода. Воображение воображении отчётливо рисовала картину, как она впивается зубами в свежий, теплый кусок мяса, из которого брызжет во все стороны кровь, как она одним рывком головы отрывает приличный кусок и с наслаждением, не жуя, проглатывает. Во рту даже появился вкус крови, и ее чуть не вырвало. И в то же время боль, нестерпимая, пульсирующая и лишающая жизни. Эта боль не давала шанса утолить голод, и от этого возникала ярость. Тварь умирала, а вместе с ней умирала и сапфир. Она усилием воли вернулась в реальность, вырвавшись из плена сознания элитника, и обнаружила себя лежащей на обочине, а рядом стоящего на одном колене шмеля, прикрывающего ее на всякий случай. «Что с тобой?» – спросил шмель, заметив, что она пришла в себя. «У тебя кровь на губах». Во рту и правда был привкус крови, и сознание моментально вернуло ту самую картину пожирания свежего мяса. Сапфир сдержала очередной приступ и, проведя языком по внутренней стороне губ, обнаружила, что кровь была ее, из прокушенной нижней губы. «Сама себя чуть не сожрала», – попыталась пошутить Сапфир и, увидев удивленный взгляд шмеля, добавила. «Голодная я». Шмель улыбнулся и, кивнув в сторону бронемашин, сказал, «Сама дойдёшь или помочь?» «Только подняться помоги», — ответила Сапфир, подавая руку. «Дальше сама». Уже поднимаясь, она почувствовала кислотно-химический запах, приближающийся перезагрузки. Она лихорадочно завертела головой в поисках признаков тумана. «Этого ещё не хватало до кучи», — с тревогой подумала Сапфир. Но вокруг всё было как обычно, и не было даже намёка на опасный туман. «Не волнуйся!» — Шмель улыбнулся почти голливудской улыбкой. «Это не кисляк, это наш боцман. У него дар такой, может имитировать перезагрузку. Твари боятся и не подходят». «И долго он так может?» — Сапфир немного успокоилась. «Долго. Только вот жаль, радиус небольшой. И в движении не может удерживать. ну «Это нам поможе!» Со стороны моста раздался мощный взрыв и средний пролет, от которого еще остался целый неразрушенный кусок шириной метра три, с шумом упал в реку, нарушив ее размеренное течение и подняв тучи брызг. «Сделано, командир!» отрапортовал в наушниках голос кота. «Отлично! Ну, а теперь к бою! Сапфир, ты как?» «Все в норме, Сапсан!» ответила девушка, не желая вдаваться в подробности. «Отлично. Можешь дать обстановку?» «В той стае, что в лесу, минус один элитник. Борода его уложил из вашей свинки. На противоположном берегу?» Сапфир замолчала, сосредоточившись, пытаясь расширить зону охвата эмпатии, чтобы примерно оценить масштаб бедствия, но напор эмоций твари их голод и ярость заставляли тут же сжимать зону до первого контакта. «Не могу сказать, но очень много. На нашем берегу их тоже немало, с обоих сторон. Но пока по берегу к нам подошли только низшие, а элита еще в пути». «Низшими? Ты кого называешь?» – вклинился в разговор кот. «Всех, кто ниже элитников». «А рубер и кусач, по-твоему, тоже низшие?» – ехидно заметил кот. «Девочка, ты хотя бы кусача в глаза видела?» «Элит видела как тебя», – спокойно ответила Сапфир а про себя подумала «Идиот». «Закончили пререкания», – стальным голосом Сапсан оборвал назревающий конфликт. «Следим за лесом, разговоры потом». Твари, собравшиеся на противоположном берегу, уже толпились на обрушенной части моста в надежде каким-либо образом пересечь реку. Но центральный пролет был длиной примерно метров двадцать, и перепрыгнуть такое расстояние не мог бы, наверное, даже элитник. Сапфир удивлялась. Почему твари не переплывут реку? Хотя вроде смутно помнила из институтской брошюрки, что твари воду не жалуют. сапсан а почему они не плывут?» — решила она поинтересоваться у командира Стронгов. «Боятся!» Они воды сильно боятся и не лезут особо. Элита еще может зайти по пояс, и то, если кусок жирный, а так... Жаль, машинки у нас не плавают. Можно было бы уйти. Но если прижмет, придется уходить рекой. Все слышали?» В наушниках послышались утвердительные ответы. «Кстати, Сапфира решила немного разрядить обстановку и заодно выяснить, почему ПТРК называют «свинкой» пока тишина во вражьих рядах. Почему все-таки свинка?» «Да это кот наш пересмотрел в клине боевиков. Вот там пародия была, где один из героев свинкой называл гранатомет, спрятанный в мягкой игрушке в виде свинки. Так и говорил. Я пошел за свинкой. А коту понравилось, и он наш корнет так назвал ясно Улыбнулась Сапфир, и в тот же момент в голове словно граната разорвалась. «Еда! Мясо!» — пульсировали мысли твари, распирая ее голову изнутри. «Ты! Мясо! Умрешь!» И этот поток шел от второго элитника из стаи. Поток был настолько сильным, что блокировал эмпатию Сапфир. Точнее, не блокировал а как очень мощная помеха, просто забивал собой все, что она чувствовала. «Пошел вон из моей головы!» Напрягая все свои внутренние силы, попыталась ответить Сапфир. «Умрешь!» – продолжала пульсировать в голове. «Убить мясо!» И в тот же момент давление в голове исчезло. Сапфир поняла, что последние слова – это приказ, не дожидаясь, когда придет в норму, прохрипела в рацию. «Всем внимание на лес! Атака!» Относительная тишина взорвалась автоматными пулеметными очередями, приглушенными активными наушниками, а эфир наполнился короткими приказами Сапсана и отборным матом, который редко можно услышать даже среди тех, кто на нем разговаривает. Сапфир не знала, что такие словосочетания, которые почему-то вызывали вполне себе живые образы, существуют в природе. Она уже оправилась от мощного воздействия элитника и припала к прицелу, выискивая цель. А целей было хоть отбавляй. Крупный калибр пулемета Сапсана с трудом справился с одним из руберов, да и то только потому, что тот решил напугать кого-то своим грозным ревом, И Сапсан тут же всадил короткую очередь ему в открытую пасть. Туша Рубера практически не сдвинулась с места, а вот голова рывком откинулась назад и тут же безвольно упала на плечо. Тяжелые пули, легко пройдя сквозь мягкие ткани глотки и перебив позвоночник, не пробили изнутри биоброню монстра, потеряв энергию. «Так, нужно взять на вооружение». Мелькнула мысль, и тут же в перекрестие прицела попал кусач, который, ощерившись, несся в сторону свинки с раскрытой пастью. Автомат привычно толкнул прикладом в плечо три раза, отправляя короткую очередь в пасть, полную острых зубов, и через пару секунд кусач, клюнув носом, кубарем покатился по траве. «Удачный прием», – вслух произнесла Сапфир, совсем забыв, что ее слышат в канале все. Она уже прицелилась в лотерейщика, который опрометчиво повернул голову, подставляя плохо защищенный споровый мешок, как почувствовала, что по берегу приближается крупная волна зараженных, в которой были почти все их виды, начиная с матерых бегунов. Сапсан, державший то направление, теперь был занят стаей. «Сапсан, сзади!» – прокричала Сапфир, разворачиваясь в ту сторону. Сапсан сразу понял, в чём дело, и моментально развернул турель пулемёта в нужную сторону. «Шмель!» – прозвучал его почти спокойный голос. «Доставай, шайтан, трубу и на мой сектор! Эх, это будет славная охота!» Шмель тут же сорвался с места и почти влетел в тёмное чрево броневика. Прошло немного времени, и он появился в проёме заднего портала, волоча за собой тяжелый деревянный ящик защитного цвета. Не церемонясь, он сбросил ящик на землю и ударом приклада сорвал защелки. Тут же у него в руках появилась короткая зеленая труба с рукояткой спереди. Шмель закинул трубу на плечо, и через секунду в задней ее части расцвело небольшое облачко пламени. В сторону приближающихся тварей метнулось что-то длинное, похожее на ракету, И через пару секунд прямо в центре, рвущаяся к свежему мясу толпы тварей, разорвалось что-то неимоверное. Взрыв был такой силой, что ударной волной чуть не сбила Сапфирс ног, но она устояла. Сразу же она почувствовала, кроме уже привычных голода и ярости, боль, страдания вперемешку со злобой из десяток погасших тварей. Она словно в замедленном кино видела, как шмель отбросил трубу в сторону, тут же доставая из ящика следующую, пристраивая ее себе на плечо и прицеливаясь для нового выстрела. А тем временем группа второго броневика почти расправилась со стаей. Второй элитник так и не объявился, и Сапфир поначалу подумала, что и его завалили из пресловутой свинки, так как его не ощущалось, Но она вдруг обнаружила тот самый ментальный канал, которым элитник управлял своей стаей, направленный на других зараженных, приближающихся по берегу с противоположной стороны. «Зараза!» – чуть не прорычала Сапфир. «Хочешь подчинить себе новых? Ну уж нет!» Элитник уже управлял большей частью тварей, которая даже прибавила ходу. Сапфир, как и в прошлый раз, не слышала, но отчетливо понимала все команды. Только сейчас это было не как в тумане. Теперь это была полная ясность, как будто это она сама отдавала приказы тварям. Она словно попала в канал или являлась ретранслятором. «Интересно», — промелькнула шальная и абсурдная на первый взгляд мысль. «А что если...» Она попробовала отдать приказ, прямо противоположный тому, что отдавал элитник. Но ничего не произошло. Только ее заштормило, и она чуть не рухнула на землю. Отдышавшись, она решила, что лучше не действовать напролом а слегка подкорректировать указания монстра своей новой свите. Он приказывает бежать прямо, а мы чуть подправим, направив поток тварей левее ближе к реке и к воде, которую они так боятся. Самое интересное, что она понятия не имела, как это получается. Сначала ничего не выходило, и она никак не могла вклиниться в ментальный поток, который словно река несся через ее разум. Но уже на третьей попытке оголодавшая масса тварей свернула таки с прямого пути, с каждой минутой приближаясь к реке. До окраин леса им еще оставалось метров пятьсот, и Сапфир отчетливо поняла, что если что-то не придумать, через минуту вся эта толпа вырвется на открытое пространство в пятидесяти метрах от второго броневика. «Шмель, как далеко эта штука бьет?» – прокричала она в гарнитуру. «Куда нужно?» – последовал короткий ответ почти одновременно с очередным хлопком шайтан трубы. «В лесу, в пятистах метрах от нас, большой скопище тварей». «В лес нужно навесом стрелять. Метров двести, пятьдесят, триста», — ответил Шмель. «Давай ко мне и пару труб захвати. Как будет двести метров, я дам команду». «Сапсан?» — раздался вопрос Шмеля. «Я же сказал, слушать как меня», — рявкнул Сапсан, исчезая в люке и тут же появляясь с новым коробом патронов для пулемета. С его стороны, в нескольких сотнях метров на поле, отделявшем опушку леса от них, уже рос небольшой бруствер из тушь низших тварей. Шмель в тот же миг оказался рядом с Сапфир. «Где?» — коротко спросил он. Сапфир указала направление и замерло, определяя точное расстояние до тварей. Вот первая линия пересекла отметку в 300 метров, 250, 200... Сапфир пробрала нервная дрожь, когда она поняла, какая лавина прет на них. Можно было уже стрелять, но она повернулась к шмелю и спросила, радиус поражения. «Не знаю. Восемьдесят кубов выжигает. А в метрах не считал. Постарайся вторую положить левее от первой метров на сто и одну за другой». Шмель передал ей трубу, которую держала, сам схватил вторую. сдурил я не умею!» «Просто подержи и подашь, как выстрелю». «Тогда огонь!» – скомандовала Сапфир, и почти с окончанием фразы раздался хлопок шайтан трубы. Она тут же после хлопка протянула шмелю вторую трубу, и раздался очередной хлопок. Краем глаза Сапфир увидела, как отлетает с переднего среза черная заглушка, и в сторону твари устремляется цилиндр оранжевого цвета. Через несколько долгих секунд один за другим раздались два мощных взрыва, поднявшие над верхушками деревьев огненную вспышку, перед которой словно туман разлетелся во все стороны прозрачной сферой, а вместе с ней комья земли вперемешку с обломками стволов деревьев. И еще немного погодя, Сапфир с удовлетворением отметила, что выжившие твари из первых рядов рванули в сторону реки, а те, кто оказался с другой стороны взрывов, просто остановились, как будто решая, что делать дальше. Это показалось странным, ведь тварей обычно не волнует гибель сородичей, но все выяснилось через минуту, когда над лесом поднялся сначала черный дым, а затем языки пламени лесного пожара. С этой стороны атаки можно не ожидать какое-то время. Огонь твари не любят, точно так же, как и воду. Теперь можно было попробовать управлять остатками тварей, что застряли в нерешительности перед разгорающимся пожаром. Страх и животный ужас перед пылающей стихией гнали их назад, подальше от этого приносящего только боль и страдания места. Но безумный голод, подкрепленный ментальными приказами элитника, гнал вперед. Туда, где в грохоте выстрелов их ожидал приз в виде свежего, теплого, пропитанного страхом и адреналином мяса. Сапфир заметила, что ментальный поток элитника слабеет, как будто он ищет другую цель, которую можно подчинить своей воле. «Убейте друг друга», — отдала она приказ, пока канал окончательно не исчез. «Здесь нет еды и мяса. Еда рядом с вами. Оглянись!» И в следующую секунду в наушниках раздалось чье-то пронзительное «Элита!». Пальцы коснулись чего-то холодного и мокрого. Сапфир вздрогнула, возвращаясь из воспоминаний в реальность. Очередная попытка открыть глаза и понять, где она и что с ней произошло, привели только к кроваво-красной пелене, который заволокло кромешную тьму в глазах. Сапфир замерла, понимая, что дальнейшие попытки приведут только к потере сознания. А это может означать, что она не проснется. В голове вдруг ясно сформировалась ужасная картина, как ее в бессознательном состоянии рвут на куски и пожирают твари. Накатил ужас, но к удивлению Сапфир разогнал красную пульсирующую пелену, видимо из-за вброса адреналина в кровь она уже поняла, что находится на лодке или плоту и плывет по течению. Также почувствовала не эмпатией, а каким-то внутренним чутьем, что рядом с ней есть еще кто-то. И этот кто-то не в лучшем состоянии. «Луна!» — мелькнула в голове и тут же в темноте запульсировала розовым. Она постаралась успокоиться, но чувство возможной потери своей… нет, даже не питомицы, Луна стала неотъемлемой ее частью, которая не раз спасала. Но, ткнувшийся в руку мокрый холодный нос, успокоил. Кошка здесь и жива. Так всё таки что произошло? Сапфир вновь погрузилась в воспоминания. Она повернулась в ту сторону, где был тот самый элитник, в ментальный канал, которого она погрузилась повернулась и замерла, встретившись взглядом с налитыми яростью и злобой черными глазищами монстра. В голове вновь возникла тяжесть, в виски застучала, но на этот раз она справилась. Сапфир удивила, что ее дар управления сработал как бы сам собой, без обычного прищуривания. Эмпатия, которая совместно с мозгом работала на пределе, собирая и анализируя всю информацию о передвижении тварей, внезапно переключилась почти полностью на эту тварь в ста метрах от нее стоял монстр ростом в три или четыре этажа сталинских домов понять с чего или кого началось его перерождение было невозможно сейчас это было что-то похожее на тираннозавра, только с вертикальной стойкой и огромными передними лапищами с буграмами мышц и сухожилий. Почти все тело покрывали бляшки костяной брони. На спине и передних лапах из брони торчали острые шипы с пилообразными зазубринами по краям разной длины. Таким инструментом, наверное, можно было с легкостью рвать не только живую плоть, но и вскрывать сталь, как консервным ножом. То же самое можно было сказать и о когтях, которые венчали пальцы передних лап, и трехпалых ног, или лап, черт его знает. По лбу от глазных впадин назад к спине, защищая споровый мешок, шел клиновидный костяной нарост, отливающий сине синечерным цветом, словно сделанный из вороненой стали. Грудь монстра равномерно вздымалась в такт его дыханию. Девушка и тварь замерли в напряженных позах, как два дворовых кота перед серьезной дракой за территорию. Только вот территория не нужна была ни тому, ни другому. Призом в этом противостоянии была жизнь. В рации по-прежнему раздавался истошный вопль кого-то из команды второго броневика. ну где же ваша свинка?» – прошептала Сапфир, не в силах от напряжения повысить голос. «Стреляйте же, пока держу!» Но спасительного шипения противотанковой гранаты, способной справиться с таким монстром, все не было. Размеренная стрельба короткими очередями сменилась беспорядочной, что называется, на расплав ствола. Эмпатия уловила появление в эмоциях парней ужаса, смешанного с дикой злобой. Позади нее явно происходило что-то очень нехорошее, но она не могла повернуться, чтобы посмотреть. Она не могла разорвать зрительный контакт с тварью, иначе ситуация станет еще хуже. Тварь моментально атакует. Внезапно истошный крик превратился в полный ужаса и безнадежности вопль и с бульканием оборвался на высокой ноте. А следом Сапфир почувствовала, как оборвалась еще чья-то жизнь. Мимо просвистели несколько пуль, которые ударили по замершей туше элитника но, к удивлению Сапфир, вокруг его тела Сверкнула радужная оболочка, как в фантастических фильмах про космос. Пули, рикошетя с жужжанием улетели куда-то в сторону, а Сапфир показалось, что на клыкастой морде монстра появилась ехидная улыбка. «Сапсан!» — крикнула она в рацию, но ее перебил басовитый голос боцмана. «Ах ты ж сука! Получи! Прощайте, парнь!» Голос оборвался мощным взрывом. Сапфир толкнула в спину взрывной волной, и в правое бедро впилось что-то раскаленное, вызвав дикую боль. По бедру потекло теплое, пропитывая брючину. Она стерпела боль, выматерившись про себя, и продолжала, не отрываясь, сдержать элитника. За несколько секунд команда потеряла уже двоих. Но если она отпустит этого монстра, все будет кончено меньше, чем за минуту. Не успела она подумать, как в наушниках раздались один за другим еще два полных боли и ужаса крика. Нужно было что-то предпринять, иначе твари атакуют со спины, или она не удержит элитника. А силы ощутимо уменьшались, сигнализируя редкими пока вспышками розовой пелены в глазах. «Шмей! Хватай сапфиры и дуйте к реке, пока свободно!» Раздался спокойный по тону, но заметными нотками сожаления голос Сапсана. «Я не уйду!» – закричала Сапфир. «Иначе нам всем хана!» Она еле уняла возмущение, которое как цунами захлестнуло ее от такого приказа. А еще она удивилась, откуда в ее лексиконе появилось это слово «хана». «Это приказ!» – рявкнули наушники голосом Сапсана. «Нам и так всем хана!» «Так спаситесь хоть вы, шмель, выведет тебя к стабу, давайте!» «Я не могу!» – чуть не разрыдалась девушка. «Командир, как потом жить с этим?» Она даже не заметила, что назвала Сапсана командиром, а он заметил. Заметил и уже более мягким, но все равно полным стали голосом проговорил. «Счастливо, девочка. Уходите!» сапфир поняла что у нее только один шанс на который есть несколько секунд чтобы хоть как то помочь команде перед глазами уже была сплошная почти красная пелена сигнализируя что силы на исходе она собрала все остатки сил и вложила их в один единственный приказ от которого зависело все точнее от того подчиниться ли тварь ее воли или нет «Здесь нет твоей еды! Здесь скоро не будет мяса! Мы не враги тебе, уходи! Там, за рекой, много мяса, много еды, и она не стреляет в тебя! Иди!» Первые несколько секунд ничего не происходило. Тварь так и стояла, вперившись черными буркалами в сапфир, словно пожирая ее. Но внезапно в потоке злобы, голода и ненависти ко всему появились нотки сомнения. Выражение Морта почти незаметно изменилось, как будто с нее смыло ехидную улыбку. Сапфир уже почти ничего не видел из-за кровавой пелены застилавший взгляд, когда элитник дрогнул, выпрямился, приняв более вертикальное положение, и, развернувшись, рванул в сторону леса, ускоряя бег. Сапфир, как обессиленная кукла, повалилась на траву, но чьи-то сильные руки подхватили ее, не дав упасть, и потащили куда-то. Она уже мало что понимала, и ей было откровенно наплевать, куда ее тащат. В голове стучало только одно «Я смогла, я победила». А дальше темнота. Следующий кадр, полный красных красок, отпелены перед глазами. Шмель, закидывающий куда-то рядом с ней рюкзак, и огромный рубер позади него с поднятой для смертельного удара лапой. «Шмель!» – сорвался с губ тихий шепот, но парень, как будто услышав ее, тут же развернулся и, подпрыгнув, чтобы уйти от рубящего нижнего удара, выпустил очередь в тушу твари. Огромная когтистая лапа ударила по левой ноге шмеля, и от нее что-то отлетело, а сам парень, кувыркаясь, упал на траву. Рубер недовольно рыкнул и занес лапу для нового удара, но Сапфир выставила руку перед собой и злобно прошипела. «Сдохни, тварь! Сдохни!» Последнее, что она увидела, разлетающаяся на куски башка Рубера и услышала хриплый голос Сапсана в наушниках. Это была славная охота. Чьи-то сильные, но нежные руки подхватили ее и подняли с вонючей нагретой солнцем резины. Она почувствовала прохладу тени и чувство полета, словно летела по воздуху. Только звук шагов незнакомца до пения птиц нарушали тишину вокруг. Незнакомец остановился и бережно уложил ее на что-то мягкое. Рядом раздалось умоляющее просящее мяуканье Луны, и незнакомый красивый голос сказал. «Сейчас, животное, погоди. Принесу второго и займемся твоей хозяйкой». Шаги стали удаляться, но через минуту послышались вновь. Незнакомец подошел к ней и, судя по звукам, положил рядом второе тело. Послышался звук отвинчиваемой пробки, губ коснулся холодный металл и в нос ударил знакомый мерзкий запах живчика, замешанного, однако, на каком-то дорогом коньяке. Первые глотки живчика почти моментально придали сил, и она попыталась открыть глаза. Ей показалось, что она в космосе. На нее смотрели зеленые глаза, в которых вместо радужки были две спиралевидные галактики с центром в виде черного зрачка и раскиданными по спиралям синими точками звезд и планет. «Ты кто?» Тихо спросила Сапфир.